Материалы дознания по факту гибели лейтенанта Дроздова Юра Евсеев знал наизусть. Можно даже не заглядывать в папку с ксерокопиями на плотной офисной бумаге, где текст читается легче, чем на выцветших листках 30-летнего оригинала. Но он заглядывал, анализировал каждое слово и пытался проникнуть острием логической мысли на 30 лет назад. Кое-что ему удавалось угадать, но не главное. В связи с капитальным ремонтом, проводившимся в здании штаба, было решено провести реставрацию и покраску статуи Владимира Ильича Ленина, находящейся в непосредственной близости от штаба. Высота статуи с постаментом составляет 8 метров, поэтому для проведения покрасочных работ были возведены временные леса. Поскольку был запланирован демонтаж головной части памятника, в целях исключения обзора статуи Ленина в неприглядном виде вокруг было возведено деревянное ограждение. Электролиния 220 вольт с исправным патроном для освещения, проведенная к лесам, была снабжена изоляцией и соответствовала требованиям безопасности. Работы выполнялись добровольцами из числа личного состава. В те времена все были добровольцами. «Попробуй, откажись выйти на субботник или поехать в колхоз на картошку» в миг прославешь неблагонадежным и можешь поставить крест на дальнейшей карьере, а молодых всегда первыми запрягали. Юра представил, что чувствовали в далеком 1972 четверо бравых лейтенантов Симага, Дроздов, Катранов и Мигунов. Первые недели после прибытия на полигон служба не сахар. Отвратительный климат, суровый степной быт, новые обязанности, новый коллектив, новое начальство, короче, новая жизнь. Может, они и действительно сами вызвались на внеурочную работу, чтобы побыть в привычном коллективе однокашников? Конечно же, никто не вызывался добровольцем пахать в свободное от службы время. Четверки молодых приказали, и они, бурчая, чертыхаясь, выполняли общественные поручения. Только один работал охотно и с энтузиазмом. Остальные лейтенанты искренне удивлялись, глядя на его усилия. «Выслуживается. Так вроде на него не похоже. Или он действительно такой идейный?» Три лейтенанта не знали, что их вчерашний товарищ — самый настоящий враг, начинающий шпион. Накануне происшествия провод по неизвестным причинам оборвался и провис. Расстояние до статуи составляло не менее одного метра. Было решено вызвать электрика из службы обслуживания. Но в этот день электрик выполнял плановые регламентные работы на подготавливаемом к старту изделии в шахте номер один. Начальство явно страховалось от неприятностей. Испугались, вот и вписали в протокол эту херню, типа, ну, все, пытались предусмотреть, ну, так пытались, из кожи лезли Не было никакой такой специальной электролинии Была обычная времянка над лысиной вождя, растяжка между двух столбов да отходящий вниз провод с лампочкой в 150 ватт Временки всегда лепятся на соплях, и ничего необычного, что она в один далеко не прекрасный день взяла и оборвалась. Что уж там произошло и как замкнуло на корпус, неизвестно, но провод висел действительно далеко от статуи. Когда сняли голову памятника, скрытый враг с дружеской улыбкой предложил товарищам. «Самое тяжелое сделали». — Чего нам здесь всем торчать, только мешаем друг другу? Идите, отдыхайте, я за всех поработаю. А вечером вы меня отпустите. Я с валькои буфетчицей договорился. Три лейтенанта переглянулись. Вот дела. В тихом омуте, оказывается, черти водятся. Но предложение заманчивое, глупо было бы им не воспользоваться. Тем более толкаться вчетвером на тесной площадке действительно неудобно. «Давай, друг, удачи! Мы тебя не забудем и свое отработаем!» Оставшись один, скрытый враг долго смотрел в крупные черты железного лика вождя. Настолько крупные, что привычный облик даже не угадывался. Снизу он выглядит совсем по-другому. «Да, это замечательный выбор!» Рядом со штабом, в прямой радиоувидимости от стартового стола, на возвышении, куда не будут лазать любопытные. Только надо, чтобы солнечная батарея смотрела на солнце. Он включил сварочный аппарат и, преодолевая дрожь в руках, направил острый сине-фиолетовый огонек в беззащитную макушку вождя. Это было невиданное для советского человека светотатство. Запахло раскаленным металлом, от красного пятна поднялся сизый дымок. Обычные физические реакции успокоили. Никакое это не светотатство, а просто сварочные работы. Через десять минут в металлической лысине появилось круглое отверстие с неровными краями. За последующий час враг приварил в нижней части головной полости несколько отрезков арматуры. Потом достал из клеенчатой сумки желтую сферу сканера, установил ее на перекрещенных арматуринах и надежно закрепил проволокой. Напрягая остатки сил, поставил голову вертикально, а дыру в макушке накрыл куском рубероида. Тот, расплавившись, прирос к раскаленному металлу. Все. Хотя нет, почти все. Оставалось ждать. Дроздов вернулся первым. Он не любил убогую комнатенку холостяцкого общежития. Втянул воздух хрящеватым носом, принюхался. «Ты что, сваривал что-то?» «Да так!» — тренировался. «Давай поставим голову на место, я там всю ржавчину выжиг и оббил. Как новенькое стало!» — похвастался враг, улыбаясь своей располагающей улыбкой. «Зачем двоим корячиться пупки рвать? Придут ребята и поставим...» «Да брось Она и не очень тяжелая! Чего зря время терять? У меня же свидание! Давай, бери с той стороны! Раз, два, взяли!» С большим трудом они установили тяжеленную голову на место. Вождь грозно смотрел на запыхавшихся молодых людей. Один из них, даже не отдышавшись, стал завинчивать болты. «А это что?» — вдруг спросил Дрост и ткнул пальцем в прогнувшийся рубероид. «Там дыра!» Ты прожег голову? не болтай. Так получилось. Случайно вышло. Никто не увидит. Сюда лет двадцать никто не полезет. Дроздов с подозрением осмотрелся. Тут что-то не так. Зачем ты всех отослал? Какое у тебя свидание? У Вальки ноги кривые. Ее весь гарнизон дерет. А у тебя, красавица-жена, с которой ты пылинки сдуваешь. Враг... Растерянно молчал. Он был еще неопытным, начинающим шпионом, который впервые попал в подобную ситуацию и потому напряженно думал. Нагнувшись, Дроздов поднял черную клеенчатую сумку, заглянул внутрь и с силой шваркнул ее о деревянный помост. «Пустая! А когда ты пришел, тут что-то лежало! А ну-ка, хватит врать, рассказывай все как есть!» Начинающий шпион через силу улыбнулся. Это стоило ему усилия, но со стороны выглядело вполне естественно. — А ты наблюдательный, Дрост, Тебя не проведешь. Шпион хлопнул однокашника по плечу. В сумке лежал один предмет для старлея Анечкина. Он специально попросил вас отправить, чтобы его никто не видел. Дело государственное. Так что пока не болтай, а завтра к вечеру все узнаешь. Самые позднее послезавтра. Но если проболтаешься, пеняй на себя. Особист тебя в порошок сотрет». Дроздов кивнул. Все годы обучения курсантам внушали, что государственные секреты — дело святое, а особисты — жрецы государственной безопасности, которым надо всемерно помогать. Поэтому объяснение шпиона показалось ему вполне убедительным. «Да нет!» — Чего я буду болтать? Что я сам себе враг? — Ну вот и отлично. Шпион еще раз хлопнул ставшего врагом товарища по плечу. — Ребятам не проболтайся. Завтра все все узнают. — Договорились, — кивнул Дроздов. Он, конечно, не понимал, что обречен. Ночью, сняв с пожарного щита багор, шпион поднялся в шалаш и оборвал провод временки. В целях обеспечения безопасности, проведение ремонтных работ было приостановлено. Однако лейтенант Дроздов, руководствуясь трудовым энтузиазмом и желанием как можно быстрее привести статую Ленина в надлежащий вид, в нарушение приказа по собственной инициативе приступил к работе. Очевидно, вследствие порыва ветра оборванный провод прикоснулся к металлической статуе, в результате лейтенант Дроздов был поражён разрядом электрического тока. И это всё враньё. Чего бы Дроздов полез туда на свой страх и риск? И какой порыв ветра, если статуя обнесена дощатым забором? Ленин в шалаше, рискованно шутили смельчаки. Какой ветер может быть в шалаше? Это умозаключение капитана Евсеева тоже было верным. Про оборванную времянку командование не знало. Никакого приказа о приостановке работ никто не отдавал. Сами лейтенанты тоже не придали обрыву значения. Днем и так все видно, а вечер подойдет, что-нибудь придумаем. Тем более они уже красили статую, и дело шло к концу. В какой-то момент двое вчерашних курсантов отлучились, и шпион остался с Дроздовым наедине. — Ты знаешь, что Сёмга, дурачок, ракету боится? — доверительно спросил Дроздов, размазывая густую краску широкой кистью по грубому металлу. Очевидно, прикосновенность к неведомым секретам товарища пробудила в нем эту необычную откровенность. Вообще-то Дрозд был очень замкнут, и все это знали. Молчаливый, угрюмый, лишнего слова не вытянешь. Ему мерещится, что она на него смотрит. Представляешь? Да ну! Шпион поднял багор и зацепил крюком оборванный провод. Дрозд, пригнувшись, красил Ленину ноги. Одной рукой он опирался в неокрашенный бок статуи. Точно, он сам не рассказывал. Признался, что дежурство с трудом переносит. Даже хочет увольняться. «Значит, у него точно крыша едет!» «Да ну!» Провод елозил по статуе с противоположной стороны, но оголенные концы никак не попадали на металл. Рукой было бы верней, но шпион боялся дотрагиваться до провода, даже несмотря на изоляцию. Багор с деревянной ручкой как бы отодвигал от него то, что должно произойти. В шалаше сильно пахло краской. «Вот тебе и ну!» «Он как раз из шахты поднялся и в горячке мне рассказал. А потом я ему напомнил, а он с кулаками, как зверь, чуть зубы мне не выбил». «Да ну!» — раздался негромкий треск. Между торчащими из изоляции проводами и статуей пробежала почти невидимая искра. Дрозд охнул, отлетел в сторону и тяжело упал с лесов на бетонные плиты. Шпион-убийца быстро спустился вниз, осмотрелся и отошел в сторону. Будет лучше, если тело обнаружит кто-то другой. Убитый товарищ долго снился шпиону и убийце. Тот вскакивал с криком, пил лениум и валерьянку. Но потом страшные сны приходили все реже и реже. «В связи с тем, что смерть лейтенанта Дроздова явилась результатом несчастного случая и вины должностных лиц части из материалов проверки не усматривается, постановляю в возбуждении уголовного дела по данному факту отказать военный следователь прокуратуры Энского гарнизона, старший лейтенант юстиции Воскобойников». Вздохнув, Юра захлопнул папку. Пусто. Значит, подключаем профессора и спайка. И еще одно. Отец правильно сказал, надо профилактировать всех троих, дистанцировать от секретных материалов, ограничить служебные возможности. Да и установить за ними контроль тоже не помешает, только аккуратно, очень аккуратно.